Глава одиннадцатая «А вот это попробуй!» С этими словами Джерри положил мне на тарелку какую-то подозрительно бурую субстанцию. Ресторан был построен по принципу баффе, то есть заплати и ешь, сколько влезет. Джером решил быть моим гидом в этом царстве вкусов, но что-то мне пока не нравился его выбор. «Ты уверен, что это вообще съедобно?» Скептически поинтересовалась я. «Это мало того, что съедобно, это еще и полезно», ответил Джером, и полил это склизкое нечто соком лимона. «А что это?» «Коктейль из морских водорослей», ответил за Джерри Кларксон, а потом пояснил. «Полезно для мозгов». «Вот», согласился с ним модельер, «а я что говорю?» «Да, чувствую, уйду я отсюда голодной и злой». «Кто-нибудь видел мою малышку?» Папа положил себе хибачи и допел. А кто-нибудь видел ее глаза? К хибачи добавилась яичная лапша. «Да», — восхищенно посмотрел на папу Джером. «Талантливый человек, талантлив во всем». «Согласна», — кивнула я. Быстренько, пока Джером не видит, положила себе картошки фри и пулей умчалась к столу, пока он еще мне чего не насоветовал. Я собиралась заесть стресс от встречи с Розой, заесть. и желательно потом еще и запить. За столом пока никого не было, и я села спиной к окну, так, чтобы видеть весь зал. А больше никакой разницы, где садиться, не было, потому что стол был круглый. «Ах, он был гений!» поставила Энн под нос рядом со мной. «Вы знаете, Алекс, какие слова ему принадлежат?» «Не имею представления», ответил Алекс и любовно заглянул своей певице в глаза. «Расскажите же мне». Взял мужчина палочки и порвал бумажную обертку. «Разница между сюрреалистами и мной в том», цитировала Энн по памяти слова великого мастера, «что сюрреалист — это я». Алекс же в это время откровенно заглядывал в вырез белой майки мисс Стюарт. «Восхитительно», — сказал он, а потом опомнился. «Чего? Джи, ты куда ушла?» С другой стороны от меня сел обиженный Джерри. «Очень есть хотелось». ответила я и потянулась за картошкой. «Леди!» – забрал у меня Джером тарелку. «Что вы едите? Ладно, держи мою, я себе еще положу». И он поставил передо мной свое, наполненное всякой невкусной, но, вероятно, очень полезной едой, блюдо. «Правильно, Джерри», – сел напротив меня Гейбл. «Кто-то должен позаботиться о здоровье мисс Уитлок, раз она сама не в состоянии». сказал мой жених и намеренно-медленно положил ароматную, манящую розоватой обсыпкой палочку картофеля себе в рот. «Вкусно!» – сообщил он мне и закатил глаза. Ткнула вилкой во что-то зеленое. Джерри пошел делать второй заход за, ну, очень вкусной едой. «Джи, детка!» – папа занял место по правую руку от моего жениха. «Никогда не замечал за тобой таких странных вкусов». «Это что же, какая-то новомодная диета?» Я скривилась. Гейбл издевательски улыбался и продолжил смаковать вкуснейший картофель. «Ты мне это дело брось, женщины Уитлоков, эталон красоты и грации!» «Точно!» — хмыкнул Кларксон и подмигнул мне. Я уронила голову себе на руки. «Джи, вы когда с Гейблом на развод подаете?» — устроился, наконец, рядом Джером. «Так мы и не женились еще?» Недоуменно ответила я. А папа поинтересовался. «Это ты, голубчик, сейчас к чему?» «Так они как разведутся, я тут же предложу свою кандидатуру», довольно объяснил мне и папе Джером. Котеночек открыл рот. Папа довольно улыбнулся и пропел что-то про свадьбу, которая пела и плясала. А Алекс и Эн ничего не слышали, потому что кормили друг друга. «О чем разговор?» – присоединился к нам Кевин. «Да вот обсуждаем, за кого я пойду замуж после того, как мы с Гейблом разведемся», ответила я, и пока все пораженно молчали, стащила у Кларкса немного картошки. «Правильно», — сказал Кевин, — «готов предложить свою кандидатуру, если желающих больше нет». Я воссияла. Целых три жениха. И все, как на подбор, красавцы. Жили бы мы лет этак 500-800 назад». И тогда папа бы устроил турнир за мою руку и сердце. Кларксон был бы черный рыцарь, Кевин – белый, а Джером – рыцарь пурпурной розы. И вот наступает тот самый день. Оруженосцы подают женихам доспехи, голова лошади закрывается попоной. Ну или чем она там закрывается? За спиной у Кевина развивается белый плащ, и острие копья направлено прямо в сердце Кларксона. Удар – и бах! Гейбл падает с лошади на вспаханную копытами землю. «Да, хорошо было бы». «Что хорошо было бы?» спросил у меня Кевин. «Да это я так, замечталась», ответила я и стрельнула глазами в сторону Джерома. «А мы сегодня вечером куда пойдем?» «В мэрию мы с вами сегодня вечером пойдем», сказал ярко красный Кларксон. «Жениться мы сегодня пойдем». «О, здорово!» Джером намотал зеленые сопли на палочки. «А потом пойдем в бар». и он протянул эту жуткую лапшу к моему рту. «Отмечать это событие!» проживала и сглотнула. «Боже, какая гадость!» «Жду вас на яхте!» заявил Гейбл и вышел из-за стола. Пока Джерри открывал мидию, папа подтолкнул ко мне тарелку с остатками картошки. «Жуй, пока не видит!» тихонько прошептал он, и чтобы отвлечь всех присутствующих от меня, завел пространную беседу. «Помнится в бытность мою курсантом военного училища», – вспоминал отец. «Любили мы после отбоя в город сбегать. Один раз сбежали в бар, а там девичник был, у сестры моего однокурсника. Девчонки пьют, стриптизеры танцуют, а невеста сидит, грустная и несчастная. Вы, конечно, принялись ее утешать», – засмеялся Кевин и поделился со мной куском мяса. «А хороший он парень и ничего, что охранник». «Добрый зато». «Конечно», — согласился папа, — «утешал я ее всю ночь и следующие три дня. Да так, что меня из училища выгнали». «А невеста», — уточнил Джером и продолжил сражение с раковиной. «А невеста не пришла на свадьбу», — довольно заключил отец. «Девушка-то красивая была», — вступил в разговор Алекс, не отрываясь, так сказать, от производства. Он уже доел и сейчас гладил свою даму по плечику. «Ой, красавица!» – закивал отец. «Ростом с джи, волосы, как у джи, характер тоже ангельский». Я поперхнулась. Кевин постучал мне по спине. Только глаза карие. «Пап, вы же с мамой говорили, что в библиотеке познакомились». «Да?» – растерялся отец. «Ну да, мы потом и в библиотеке тоже». Он почесал голову и выдал. «Знакомились». «Какая романтичная история!» Подытожила Энн, всхлипнула и пояснила. «Так трогательно!» «Энн, вы такая тонкая натура!» Воскликнул Алекс и тихо добавил. «Хорошая из нее выйдет мать, заботливая?» «Однозначно!» Подтвердил отец. «Мы все поднялись из-за стола и пошли обратно на яхту». «Вы чего так долго?» Лениво поинтересовался у нас Гейбл. «Он лежал в тени навеса». Идеально ровный загар и тёмная кожа его, покрытая шоколадным маслом, слегка мерцала. Жених мой был так возмутительно хорош, что захотелось сделать ему какую-нибудь гадость. «Боишься опоздать в мэрию?» – пошутил Алекс и посмотрел на часы. «Их всё равно сегодня не поженят», – отмахнулся Джером. «Максимум документы проверят». «Это ещё почему?» – спросила я и пошла к своему месту. «В руке у меня был стакан с водой и льдом. Сразу видно, что вы оба, люди творческие и с реалиями мирской жизни, незнакомые», сказал Кевин и лег на свое место. «Кто ж вас будет женить после обеда?» «Ну и ладно, зато Эмма успеет на свадьбу», пояснила я и опрокинула стакан на плоский живот репортера. «Попала и на живот, и на грудь, и на плавки». «Мисс Уитлок», поднялся надо мной репортер, Я нечаянно, соврала я и приняла виноватый вид. Сделаю вид, что поверил. Ничуть не поверил Кларксон и протянул мне пачку салфеток. Вытирайте. Я приступила и думала. Все-таки давно у меня не было любовника. Прерывать процедуру никак не хотелось. Может, почаще его поливать. Вообще шикарный способ знакомиться. Идешь, например, на пляж. Выбираешь себе самый красивый экземпляр. и поливаешь его ледяной водой. От шока мужчина ничего не соображает. Ты быстренько его в это время вытираешь, безнаказанно трогаешь, то есть. А потом невинно хлопаешь глазами, извиняешься и все. Он твой. Ага, и счет на пару сотен долларов за доставленное неудобство и нарушение личного пространства. Тоже твой. Мисс Уитлок, тихонько смеялся Кларксон, вы немного увлеклись. Ой. Отступила я и покраснела. В руке моей не было салфетки. И я все это время гладила мистера совершенства по накачанной груди. «Но мне приятно», — сообщил мой жених и щелкнул меня по носу. «Дался ему мой нос». Обиженно потирала я пострадавший орган и легла на шезлонг. «И все-таки какой мерзавец!» Путешествие наше подходило к концу. Мужчины давно оделись, а мы с эн стояли в уборной и поправляли прически. «Мисс Джинджер», — робко начала Н, «а как вы думаете, то, что я с Алексом...» Она замялась и шепотом добавила. «Целовалась. Это же ведь нечестно по отношению к Луи». «Почему нечестно?» — возмутилась я. «Очень даже честно. Нужно набить себе цену». Я распалялась. «Показать?» что от такой шикарной женщины можно ждать чего угодно, что за твою благосклонность нужно бороться. «Думаете?» – обрадовалась она. «Конечно», – уверенно сказала я. «Ничто так не побуждает мужчину к действию, как наличие у него соперника. Это вообще не про Луи, но не буду же я ее расстраивать. А там, глядишь, она так увлечется доказывать, какая она шикарная». что осчастливит собою Алекса. И если вместо обычной наживки насадить на крючок кусочек мяса, папа делился с Алексом секретами рыбалки, то можно выловить не только полосатика, можно и пятнистую акулу поймать. Так она же почти тонну весом, не верил бизнесмен. Это да, согласился папа, за то, сколько мяса... Кларксон уже облачился в свои джинсы и сейчас что-то читал в своем телефоне. Кевин слушал папины откровения. Джером мазал слегка обгоревший нос кремом. Энн оправила майку и присоединилась к мужчинам. А я пошла к капитану. Надо же было чем-то занять несколько минут до причала. Помимо капитана в рубке было несколько человек команды. Все молодые и все в белом. Мое сердце замерло. И я призывно улыбнулась, расправив для надежности плечи. «Всем привет!» – поздоровалась я и подошла к капитану. «Мисс Витлок!» – кивнул мне мужчина. «Хотите подержать штурвал?» Он еще спрашивает. Мистер Стивенсон одолжил мне еще и фуражку, и я стояла, широко расставив ноги, двумя руками держась за чудо-руль, представляя себя как минимум морским волком. А еще лучше – пираткой». «Отдать, швартовы!» – крикнула я. «Молодец!» – похвалил меня капитан. Как бы я смотрелась в черном платке и с повязкой на глазу? Думаю, бесподобно. Я бы бороздила морские просторы, и меня бы звали Джинджер, Гроза морей и мужчин. Да, капитаны других судов, не только пиратских, но пиратских, конечно, в большей степени, боялись бы произносить мое имя, Такой ужас бы я внушала, и я бы непременно победила Кларксона в ближнем бою, потому что во владении саблей мне бы тоже не было равных. Звон стали, запах моря, крики сражающихся матросов и репортер почему то в одних плавках, но с огромной саблей в руках падает на колени, вскидывает руку, пытаясь защититься от моего удара, и его хлипенький меч раскалывается на пополам. На теле у него поблескивают капельки пота. Глаза горят, и мышцы перекатываются под загорелой кожей. Так, это не туда. Мисс Витлок, с меня сняли фуражку. Мы уже причалили. Я поблагодарила капитана за доставленное удовольствие. Попрощалась с командой и уже почти вышла из технического отсека, как один из работников остановил меня со словами. «Может быть, прогуляемся сегодня вечером?» Парень протягивал мне листок бумаги с номером телефона. В кино новый фильм вышел, про пиратов как раз. «Мисс, завтра замуж выходит», развернул меня непонятно откуда возникший Кларксон. И я даже не успела сообразить, почему матрос предложил кино про пиратов. «Вам Кевина и Джерома мало?» злобно зашептали мне на ухо. Вы можете хотя бы час себя прилично вести. При этом он схватил меня каким-то непостижимым образом, и я оказалась у него под мышкой. От такой наглости у меня почти пропал дар речи, но я все-таки сказала: я идеально воспитанная молодая леди, а потом еще добавила: в отличие от вас. Да уж, согласился Гейбл, я совершенно точно не леди. Шепчитесь, хмыкнул нам папа. У влюбленных должны быть свои маленькие секретики. Определенно, согласилась я, вырвалась из захвата и пошла на выход к причалу. Кларксон пошел следом. На причале стоял Луи, обиженный стилист обиженно смотрел на душку и в голубых глазах его стояли голубые слезы. Гейбл, губы его дрожали. Ты почему не приехал на студию? Ассистент подал оставленному возлюбленному надушенный платок. Эта небольшая синенькая тряпочка пахла так, что даже морской запах перебивала. «Что случилось?» – улыбнулся Кларксон. «Эллисон Бин опять тебя не слушалась?» «А, ну да, розоволосая напарница Гейбла по программе новостей». «Да», – Луи вскинул руки. «С ней совершенно невозможно работать», – жаловался стилист и обмахивался платочком. «Она носит стальной пиджак на белую блузку. Страшное преступление против моды». «Она не права», — согласился репортер. «И тут к нам подошли Алекс и Энн. Я напряглась, от агента можно было ждать чего угодно». «Привет, Льюис!» — поздоровался Алекс с Луи. «Позволь представить тебе мою невесту, мисс Энн Стюарт». «Невесту? Это когда они успели?» «Здравствуйте!» — равнодушно сказал Луи и перевел взгляд на репортера. «Ну все, сейчас что-то будет». алекс милый защебетала энн я слышала что мистер кейдж лучший визажист силона при этих словах упомянутый визажист вновь посмотрел на энн на этот раз с заметным интересом. я хочу чтобы он создал мне свадебный образ вот это да она умнее чем я думала так ты согласна обрадовался алекс то есть он ее еще не спрашивал стать твоей женой «Мечта всей моей жизни!» Проникновенно сказала Энн, стрельнула глазками в сторону Луи и вопросительно подвигала бровями в мою сторону. Мол, «Ну как?» Я подняла наверх большой палец и сложила губы в трубочку, тем самым демонстрируя Энн, что ей необходимо теперь предпринять. Энн и Алекс самозабвенно целовались, празднуя создание новой ячейки общества. Луи, наконец, разглядел мой сарафан, и эта картина так его поразила, что, кажется, он уже забыл о своей обиде. «Луи, дорогуша, теперь я знаю, как они зовут друг друга, Душка и Дорогуша. Прелестно, езжай в студию». Гейбл ласково посмотрел на Дорогушу. «Без тебя там не справятся». «Это точно». Я закивала. «А вы куда?» – капризно спросил стилист. «Домой». ответил за Кларксона папа. «За продуктами только заедем, и сразу домой». «Ладно», – расстроенно согласился дорогуша и пошел к машине. «До завтра». «Чего он приезжал?» «Я так и не поняла». «Какой ранимый мальчик», – заключил папа и повернулся к Гейблу. «И так тебя любит». «Как это трогательно», – передразнила я Энн, и Кларксон злобно сверкнул на меня глазами. «Я в салон», – сообщил нам Джерри. «Вечером привезу тебе платье на завтра». Я кивнула. «Только без бакланов, пожалуйста», — попросил Кларксон. «Боюсь, второго такого наряда император не выдержит». «А он тут при чем?» — не поняла я. «Притом, что он приказал без него нашу любовь не регистрировать». Продемонстрировал мне жених соответствующее сообщение на экране телефона. «Прекрасно!» — Кевин пробежал глазами по сообщению. «А когда у тебя интервью будут брать?» ты скажи про то что банкет праздничный будет в руно тебе ничего не стоит а нам с алексом реклама хорошее место сказал джерри нашу свадьбу тоже там отмечать будем или нашу предложил альтернативу кевин между кевином и джерри я бы все таки выбрала кевина как то не прельщает меня всю жизнь питаться водорослями зато джерри меня одевать красиво будет и буду я худая голодная но очень модное. Как известно, диеты плохо влияют на репродуктивную систему женщины, и у нас с Джеромом не будет детей. Я заведу 13, нет, 40 кошек и одну собачку. Или 40 собачек и одну кошку. Буду носить шляпу с вуалью и курить сигареты в длинном мундштуке. И рот Уитлоков обретет былую мощь, всплыла в голове. Нет, Джером отпадает. Папу я подвести не могу. Я присмотрелась к Кевину. Высокий, мускулистый, кудрявый и русый. Ноги хорошие, руки пойдут, нос тоже вполне себе ничего. А главное, он питается нормально. И с папулей общий язык нашел. Будет у меня от него пятеро сыновей. Все на одно лицо. Я стану размером с воздушный шар, потому что с моим ростом и пара килограмм весьма существенная прибавка. Зато папа будет счастлив. Триста золотых – солидная сумма. Этих денег нам хватит на всю нашу сознательную жизнь, так что вопрос с отсутствием у Кевина денег тоже решен. Есть только одна маленькая проблема. Он мне только как друг нравится. «Рано вы что-то планы строите», – остудил моих женихов папа. «Еще ни один мужчина добровольно не отказывался от женщины Уитлоков. Это же счастливый билет». Кларксон выгнул бровь. и скептически на меня посмотрел. «Вы папу-то моего слушаете?» сказала я ему. «Он дело говорит?» «Ладно, я в офис». Кевин направился к своему авто. «До завтра». «В какой офис?» «Не поняла я». «А кто Алекса охранять будет?» «Охрана», удивленно ответил Кевин. Сел в машину и уехал вслед за Джерри. «А он тогда кто?» Это я у Алекса и спросила. «Вице-президент он мой», сообщил мистер Тернер. Уже почти пять лет как. Вот это карьерный рост. Из охранника в вице-президенты. Все-таки к нему надо присмотреться получше. Семь часов, посмотрел Гейбл на часы. Мистер Уитлок, обещайте присмотреть за Джинджер. Мне нужно заехать в студию. Обещаю, пообещал ему папа. Утром я встречу тетю и заеду за вами. Я снова кивнула. Надежды на ваше мисс Уитлок благоразумие «Нет, никакой. Но все-таки, пожалуйста, хотя бы один вечер проведите без приключений». Я опять кивнула, и когда машина Кларксона уезжала, помахала ему вслед платочком, который одолжила для такого дела у папы. Алекс тоже куда-то уехал, и мы остались на причале втроем. Я, папа и Энн. «Раз завтра я выхожу замуж, — сообщила я им двоим, — то у меня просто обязан быть девичник». Согласен, согласился папа. Поддерживаю, поддакнула Н. Куда пойдем?